Глава первая. Эпиграф. «Но почему, Джон, почему?» спрашивала мать. «Почему так трудно быть таким же, как все? Просто мне интересно, что я могу в воздухе, а чего не могу. Я просто хочу знать». Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Оливер Гордон? прекрасно сознавал, что жизнь его изменилась кардинально и бесповоротно, и новая версия себя ему очень нравилась. Он испытывал гордость. Многие жаждут искры, мечтают пережить нечто яркое и необычное, но большинство предпочитает завидовать другим и любоваться огнем издали, лишь потому, что так благоразумнее. Он же решился пойти на риск, и в результате сделался сильнее. Февраль 2014 года. Утро понедельника, без четверти восемь. Оливер варил кофе, насвистывая в такт звучащий из колонок музыки. «Сердце костер». Композиция Джеймса Бланта словно вторила его мыслям. Наконец-то настал его момент. Он чувствовал себя на своем месте и в свое время — полностью отвечающим за собственную жизнь. Ощущая эту новую, неизвестную ему доселе свободу, он осознавал, что еще совсем недавно был свободен лишь отчасти, потому что позволял течению нести его куда придется. Уже больше полугода Оливер жил в Суансесе, приморском городке в Кантабрии, затерявшемся среди утесов, лугов и пляжей. Родился он в Лондоне, но в равной мере принадлежал и Англии, и Шотландии. В свои 36 Оливер рискнул отказаться от привычной жизни и пуститься на поиски чего-то иного. Он оставил Британию и перебрался в Испанию на виллу Марина, унаследованный от матери особняк вблизи ракушечного пляжа. Он поселился в уединенном коттедже из камня и дерева, изначально предназначавшемся для прислуги. Небольшой дом в два этажа, хоть снаружи этого и не было заметно из-за перепада рельефа, был выстроен в странном стиле. Соединение традиционного контабрийского с канадским. «Шеф, у тебя сейчас бекон воспламенится». «Что-что?» «О!» Оливер убрал сковородку с плиты и обернулся к Валентине, которая с улыбкой смотрела на него. Она уже успела принять душ и одеться, от нее пахло свежестью. «Ладно, ты взялся меня пичкать британскими завтраками, я уже в штаны не влезаю, но хотя бы кухню не спали», — сказала она. Обняв Оливера сзади, Валентина приподнялась на цыпочках и чмокнула его в макушку. «Постараюсь». Оливер развернулся и поцеловал ее в губы. «Но, предупреждаю, сеньорита, если продолжите отвлекать шефа от работы, наказание последует суровое». А я предупреждаю, что перед вами лейтенант гражданской гвардии, к тому же вооруженный. Вот славными, леди. Значит, скучно нам точно не будет. Кстати, ты только не психуй. Не психуй? О, кто-то явно адаптируется. Прежде Оливер говорил исключительно на безупречно литературном испанском. Ага, накопал в словаре синонимов к слову «взбеситься». Планирую заглядывать туда каждый раз перед выступлениями Сабаделя. Да ты придираешься. Он вообще-то здорово сыграл Нерона в прошлый раз. Речь шла о младшем лейтенанте из следственной группы Валентины, невысоком плотном человеке, склонном к крепкому словцу и все свободное время посвящавшем театру. Валентина и Сабадель пребывали в контрах. Сабаделю явно не нравилось, что в боссах у него женщина, да еще и моложе его. «Так, выкладывай». Валентина подозрительно посмотрела на Оливера. «С чего это я должна психануть?» Тот кивнул на кухонный стол, заваленный книгами и компакт-дисками. Комната была обставлена в духе колониального минимализма, так что небольшой беспорядок даже придавал ей некоторое очарование. Валентина тяжело вздохнула, глядя на хаос на столе. Оливер тем временем вернулся к плите и сказал, передая своему приятелю окру, что для наших тарелок и чашек место еще найдется». «Моему окру», пробормотала Валентина и громче добавила, «да из всех обсессивно-компульсивных расстройств умник, мое одно из самых безобидных». «Как скажешь». «Я просто люблю чистоту и порядок». И она принялась быстро составлять книги в идеально ровные стопки. Оливер покосился на нее и закатил глаза – хотя к этой ее привычке уже успел привыкнуть. Он снова занялся завтраком, то и дело поглядывая в окно на деревянную террасу, обращенную к морю. Из дома было видно, как волны разбиваются об острые скалы кроличьего острова. Какое-то время оба молчали, потом Оливер снова повернулся к Валентине, которая уже заканчивала наводить на столе порядок. Он залюбовался ее сдержанной красотой, В который уже раз восхитился проницательным и каким-то кошачьим взглядом этих удивительных разноцветных глаз. Один манил изумрудной прозеленью, другой, матово-черный, был точно уголь, внутри которого мерцают искры. Ее одержимость порядком и контролем началась в тот самый день, когда один из ее зеленых глаз почернел и сделался непроницаемым. С того дня, вернее, с той ночи, Минуло много лет, но этот шрам так и остался во взгляде лейтенанта. Оливер наслаждался новой жизнью. Вилла Марина превзошла все его ожидания. Девять спален, и особняк удалось переоборудовать в небольшой очаровательный отель. Благодаря связям с университетским колледжем Лондона, где Оливер раньше преподавал испанскую филологию, Он надеялся привлечь в отеле иностранных студентов, желающих отточить свой испанский. Но вот чего он никак не ожидал, так это того, что во время ремонтных работ строителя обнаружат в доме детский скелет, а именно это и произошло полгода назад. Тогда-то Оливер и познакомился с Валентиной, лейтенантом гражданской гвардии, и узнал удивительные подробности из истории собственной семьи. Как ни странно, в какой-то степени это и помогло ему освоиться на новом месте. Когда же расследование закончилось, пришли рекомендации из Британского университета, и Оливер начал сотрудничать с отделом международных отношений Кантабрийского университета в Сантандере и теперь дважды в неделю преподавал магистрантам на филологическом факультете. К столу завтрак готов. Оливер снял кофейник с плиты. Валентина посмотрела в окно. Расцвело уже какое-то время назад, но было так пасмурно, будто солнце еще и не вставало. Да и если судить по запотевшим оконным стеклам, день обещал быть холодным. Февраль выдался довольно мягким, нескончаемые январские дожди остались позади, но влажный морской воздух, туманом висевший над берегом до самого полудня, казался ледяным. Джеймса Бланта сменили аккорды акустической версии трека Ты слышишь дождь Джорджа Эзры. Музыканту всего 20 лет, но голос у него был мощный, по-взрослому глубокий Он пел о ком-то, кто возвращается домой, исполненной жаждой мести или справедливости, и о том, что порой трудно прогнать внутренних демонов, ибо они всегда возвращаются на единственный известный им путь Путь Домой. Валентина успела лишь сделать глоток кофе, и тут ее телефон завибрировал. Каруса? удивилась она, увидев имя на экране. Капитан Маркос Каруса не стал бы звонить в такую рань без серьезной причины. Редондо, извини, что так рано, не разбудил. Нет, капитан, я уже собиралась ехать в отделение. Отлично. У меня как раз для тебя новое дело крайне конфиденциальная, так что осторожность в первую очередь. «Капитан, при мне сроду никаких утечек не бывало, я... Мать твою, редондо, да я и не говорю, что вы там направо и налево выдаете информацию журналюгам. Просто еще и года не прошло после той истории на вилле Марина, и я не хочу, чтобы кто-то думал, будто у нас тут убийство самое обычное дело. Иначе местные власти и комитет по туризму меня сосвету живут Так что расследование нужно провести быстро и по-тихому. Валентина вздохнула. Она прекрасно знала, что участие самого капитана в расследовании ограничится звонками с требованиями поторопиться до да красочным отчетом, который понравится как политикам, так и журналистам. Марко Скаруса, смуглый темноволосый красавец с итальянскими корнями, был в прекрасной форме в свои пятьдесят. Как начальник он вполне устраивал, давал ей свободу действий, доверял ее решениям. Однако Каруса не забывал и о вышестоящем начальстве, так что гибкость его не была безграничной. К тому же у него имелась слабость, он любил быть в центре внимания. Капитан, я. Да понял я, Редондо, да не оправдывайся. Я и так в курсе, что ты образец эффективности, но это дело довольно необычное есть все шансы попасть на первые полосы не только местных газет. Не проявишь должную осмотрительность, угодим еще и в иностранные. От звонков отбоя не будет, в общем, сама понимаешь. Все понятно, но что случилось? Что случилось, лейтенант? А случилось то, что не видать нам в выходных на Пасху, если не найдем, кто прикончил девушку в районе Гандеры. Это там, где... Так, да и глянуть. Вынохеда возле Суансиса. Вынохеда? Убийство? И убита женщина? Ну, скажем, не совсем женщина, хотя может и так. Дело в том, что она одета как принцесса, а нашли ее в руинах средневекового замка. Короче, извращенцы. Нам тут звонил капрал Масса из отделения в Суансисе. Так он вообще решил, что они обнаружили королеву Изабеллу? Просто зашибись. Мы направили туда гражданский патруль, так и они говорят, что лежит прямо спящая красавица. Не знаю, что там они на завтрак съели, Редондо, но у тебя-то, ребята, толковее». «Принцесса? Средневековые руины Венахеда? Капрал Масса. В прошлом году им довелось поработать вместе, и этот парень произвел на нее впечатление вполне профессионального человека. Так с какой стати ему столь странно подшучивать над управлением Сантандера? Да еще патрульные подтверждают. Хорошо, капитан, немедленно этим займусь. Прямо сейчас позвоню Ривейра и остальным. Да, конечно, рассчитываю на тебя. И держи меня в курсе. Только посматривай на дисплей, ладно? Не забывай про дисплей, лейтенант. Все понятно. Все понятно, капитан. Вздохнула Валентина. Дисплеем... Марко Скоруссо называл «мобильный телефон». Валентина попрощалась с начальством, но телефон тут же зазвонил снова. На дисплее высветился номер Хакоба Ривейра, ее заместителя. Валентина ценила Ривейра за опыт и выдержку и считала самым ценным сотрудником не только в своей группе, но и во всем отделе. «Лейтенант, добрый день!» «Привет, Ривейра! Как раз собиралась тебе звонить». Только что переговорила с Карусо. «Значит, ты уже в курсе». «Ты о теле «Да». «Тебе, значит, тоже сообщили кто?» «Капрал Маса». Позвонил пару минут назад в полном шоке от увиденного. «Расскажи-ка подробнее, а то Карусо не стал вдаваться в детали, он больше озабочен, как ему с журналистами совладать». «Как обычно, в своем стиле». «Короче, докладываю. Винахеда». Возле массеры де костио обнаружили труп женщины. «Возле Массеры-де-Кастио костию это гора, правильно?» — припомнила Валентина. Необычное плато фигурировало и в предыдущем деле. «Да, та самая. А место — Мото де Знаешь такое?» Мото де Нет, впервые слышу». «Так я и думал. Если честно, я тоже. Так вот, я выезжаю туда через пять минут». «На шоссе нас будет ждать кто-нибудь из штаба Суансеса». Валентина кивнула. «Хорошо. Но что, по мнению массы, там случилось? Убийство с ограблением? Изнасилование? На теле есть следы борьбы? Что конкретно он тебе сказал?» «Ну...» Сержант долго мялся, явно подбирая слова. Валентина терпеливо ждала. Наконец Ривейра выговорил. Со слов «массы» там что-то вроде тела средневековой принцессы. Что? Так, ладно, карус рассказал мне об этом, но... Ты серьезно? Средневековая принцесса? Валентина насмешливо вздернула бровь. Да вроде того. Женщина одета под стать замку, которому много веков. Капрал, говорит, похожа на Гвеневру, жену короля Артура. Гвиневра, жена короля Артура». Чуть ли не чеканя слоги повторила Валентина. Немного помолчав, она с подозрением уточнила. «Но ты, если я правильно понимаю, имеешь в виду, что это не наряженная женщина и не средневековая мумия, а свежий труп, который прибыл прямиком из седого прошлого?» «Все так». «И, говоришь, ее нашли в руинах чего-то вроде замка, верно?» В том-то и дело. Мота-де-Траспаласиус это такая округлая средневековая постройка, совершенно нетипичная для наших краев. От этой моты мало что сохранилось, только выступающая над землей подобие круглого фундамента с ямой. Масса мне попытался объяснить, но, если честно, я не особо понял. Я вообще знать не знал о существовании подобной штуки в окрестностях. «Я тоже», — призналась Валентина. «Погоди, а как?» — обнаружили тело. Она посмотрела на Оливера, тот продолжал завтракать, но явно ловил каждое слово. Какой-то пожилой мужчина выгуливал рано утром собаку, наткнулся на это сокровище и позвонил в штаб Суансеса. Женщину видно издалека, лежит прямо по центру руин, словно уснула. Черт! А это может быть ритуальное убийство? Без понятия. Думаю, скоро выясним. Криминалистов уже оповестили, судья и судмедэксперт в пути, территорию оцепили, там вокруг сплошь жилые дома. Валентина встала. Немного помолчав, она отпила кофе и продолжила. «Ривейра, плохи наши дела, если Капрал не в состоянии отличить средневековую принцессу от ряженного трупа. Но ты все же предупреди ребят, пусть все едут туда, осмотрим место и дождемся результатов экспертизы». Она имела в виду не только криминалистов, но и свою следственную группу, в которую, кроме сержанта Ривера, входили младший лейтенант Сантьяго Сабадель, капрал Роберта Камарго и два молодых агента Марта Торрес и Альберто Субиссаретто. «Сабадель уже в курсе, он едет со мной», — сообщил Ривера. «Остальным нужно сегодня закрыть дело из Льергоноса». «Ой, точно, отчеты!» «Из-за этой жертвы из Средневековья» Валентина забыла о бюрократических ритуалах, связанных с предыдущим, уже раскрытым делом. Да, пускай заканчивают, но в известность их поставь. После устроим совещание. Отлично. Тогда я выдвигаюсь. Да, Ривейра, поезжай. Минут через пять я тоже выйду. Хорошо. Кстати, а ты тут или в суансисе Осторожно спросил Капрал, хотя с Валентиной они общались вполне доверительно. В Суансисе, так что доберусь быстро. Тогда до скорого, лейтенант. Валентина дала отбой и повернулась к Оливеру. Тот ждал, глядя на нее с улыбкой. Он уже привык краем уха слушать разговоры Валентины с подчиненными и между делом узнавать подробности преступлений, связанных с наркотиками, насилием или проституцией. Детали нового расследования звучали совершенно не похоже на все эти криминальные истории. «Я тут перемежаю обязанности метродотеля с унылой рутиной учителя английского языка, а твой день начинается с убийства придворной дамы короля Артура. Это несправедливо!» Шутливо проворчал он и придвинул поближе к Валентине тарелку с беконом и яичницей-болтуньей. Валентина рассеянно улыбнулась. Средневековая принцесса и вправду вызывала интерес. Но явилась ли она из прошлого, или вполне себе женщина из 21 века. В любом случае, главным сейчас было то, что принцесса найдена мертвой.